308. гуру Мы предпочитаем полет огненной, устремленной в будущее мечты, сумеречному прозябанию в призрачной очевидности. Мечта ведет, мечта устремляет и вдохновляет на подик. Но на что вдохновляет обывательское болото? Единственное, что может спасти обывателя, — это неустанный труд. Труд честный, напряженный и радостный. Путь труда есть вернейший способ вожжения огней. Сейчас, когда идет стремительное переустройство мира, спасение только в труде. Учение жизни говорит о труде бесконечном, труде во всех мирах и на всех планетах. Огненные великие духи до самых высочайших включительно пребывают в трудах неустанно. Чем выше дух, тем труды его величественнее и Спокойней нет в космосе. Трудится все.